Внезапно сверху раздался какой-то громкий звук. Я застыл, а затем медленно протянул руку к карабину. Но это всего лишь белка перепрыгнула на крышу дома из своего гнезда, которое, вероятно, находилось в сосновой роще, примыкавшей к северной части дома. Я успокоился, но карабин не отложил, а держал дулом кверху и любовался его изящными линиями. «Такова моя судьба», — подумал я. «Я умру с пулей в груди или в черепе» как мой брат, погибший во Вьетнаме, или от разрыва кровеносных сосудов в мозгу. Я буду отбиваться от врагов всеми способами, но, в конце концов, меня все равно пристрелят, как собаку. «Впрочем, лучше уж умереть от пули, чем одиноким, старым и никому не нужным», — говорил я себе. Я сам выбрал свой путь, хотя сейчас, вдыхая запах женщины в моей постели, я сомневался, что этот выбор был мудр и справедлив потому что нет ничего разумнее, чем растить детей в этом прекрасном краю. А теперь я готовлюсь встретить неприятеля. Как зверь, ищущий убежище, я вернулся домой, чтобы разыграть самые высокие ставки — золото и жизнь. Если я выиграю, то останусь с богатством, о каком можно только мечтать. Смогу купить большое парусное судно и рыболовецкое судно, и все, что только пожелаю а то, что просто не потеряют аромат женщины и не будет ребенка, который научится ходить под парусом. Ну что ж, эти слезливые сожаления для грядущих ночей. А сейчас, в это солнечное утро, я должен все продумать и не прозевать нападения. Вопрос откуда? Брендон Флинн очень опасен. Но Брэндон далеко и вряд ли решится действовать на американской земле ибо первая заповедь Ира — не открывать американцам правду, которая может их шокировать. Исходя из этого, Брэндон предоставит действовать Майклу. «Майкл сбешен, потому что я надул его, а Майкл Эрли, когда задето его самолюбие, беспощадный враг, но все же не полный дурак. Я понимаю, он предпримет какие-то усилия, чтобы вернуть золото, но действовать будет осторожно». В конце концов, он адвокат и, по всей вероятности, попытается найти компромиссное решение. Может быть, отдать ему какую-то часть? Это, пожалуй, справедливо. Я мог бы пожертвовать миллионом из пяти к с точки зрения Майкла, баснословно великой. Англичане? Сомневаюсь. Майкл Эрли воображает, что англичане держат отряд киллеров на американском побережье. Но это только его фантазии. Ему не хочется, чтобы думали, будто в то время, как другие ежедневно рискуют жизнью в трущобах Боксайда или за живой изгородью Южной Армы, сам он живет в безопасности в новом мире. Поэтому Майкл измышляет истории о том, что он в своей городской конторе или жалкой квартире на окраине Бостона тоже живет под постоянной угрозой, и что однажды во мраке ночи и в его дверь раздастся зловещий стук. Но на самом деле на улицах Бостона никаких британских киллеров, крадущихся по следам Майкла, не было. Итак, англичан я также могу сбросить со счетов. Остается самый опасный враг — Ильха Яуин. Но будет ли он преследовать меня в Америке? Здесь нет подходящих для него условий. Нет палестинских трущоб, чтобы прятать своих людей. Америка — неизведанная страна для Ильха Яуина. Ее сияющие небеса ослепят сатанинского архангела. Мне ли не знать коварства Ильхаяуина, но сейчас я нахожусь в единственном месте, куда не дотянется его рука. Палестинцы могут действовать в Европе, но в Америке остерегутся. Кроме того, Ван Страйкер всегда придет мне на помощь, если Ильхаяуин будет преследовать меня в Новом мире. Так что пока и с этой стороны опасность мне как будто не грозит. И тут вдруг послышалось громкое тарахтенье подъезжающего автомобиля. Я отбросил одеяло, вытащил гарпун из дверной ручки и с карабином в руках сбежал вниз по лестнице. Затаившись у входной двери, я услышал, как автомобиль остановился перед домом. Сердце у меня бешено колотилось. Вот подняли стояночный тормоз, затем открылась дверца машины. Я резко распахнул дверь и направил дуло карабина прямо в грудь непрошеному пришельцу. Передо мной стояла Кэтлин Донован. Она смотрела на меня, и я вдруг понял, что хотел ее видеть больше всего на свете. У нас с ней было много незавершенных дел, и если я соберусь когда-нибудь очистить свою совесть, то она как нельзя более подойдет для этого. При виде направленного на нее оружия у нее широко раскрылись глаза. «Нет!» — сказала она. «Нет!» «Извините!» — я отставил карабин в сторону и выпрямился. «Извините», — повторил я, и так как у нее был по-прежнему испуганный вид, я вдруг сообразил, что стою перед ней нагишом. «Все в порядке», — сказал я, «просто вы разбудили меня. Входите, я сейчас оденусь». И в полной растерянности сбежал вверх по лестнице, моля бога не дать мне в этот раз упустить свой шанс. Сейчас, когда я вернулся, наконец, и так чертовски одинок. Она осталась ожидать внизу. Отказалась от кофе, отказалась даже зайти в дом, предложив прогуляться к морю. Она нервничала, но этому, вероятно, не следовало удивляться, потому что ей уже наверняка было известно, что я лгал в Нью-Порте, и она проявила настоящую смелость, решившись приехать сюда и посетить меня в моем убежище на Мессикот. «Как вы узнали, что я здесь?» — спросил я. «Я не знала. Я просто надеялась вас застать». Она шла передо мной по узкой тропинке, глядя себе под ноги. «Да будет вам известно, она, наконец, обернулась ко мне и с вызовом посмотрела мне прямо в лицо. Я наняла частного детектива, и он отыскал этот адрес». «Итак, вы приехали сюда?» «Я приехала, потому что хочу понять, зачем вы лгали про Ройзин?» — сказала она. «Или вы все еще настаиваете, что не знали ее?» «Я знал ее», — признался я. Мы шли молча. Песок на дорожке был выбелен до бела сухим зимним воздухом и ярким солнцем. Маленькие островки снега лежали среди дальних дюн, и тонкий ледок блестел на лужицах между клочками пожухлой ломкой травы. Дул легкий холодный северо-восточный ветер. Кэтлин была одета в черное пальто с красными обшлагами и высоким стоячим воротником. На голове у нее была шерстяная шапочка с кисточкой. «Она умерла?» «Да». Четыре года тому назад. Мы оба очень волновались. «Как она умерла?» По телу у меня прошла дружь, и я с трудом произнес: "Ее застрелили. «В Ирландии?» «Нет». «Где же?» Я вздохнул. В морозном воздухе облачко отдыхания потянуло ветром в сторону болот. Она умерла в тренировочном лагере Хазбая. Она приехала туда обучаться обращению с подрывными устройствами и техникой убийства, но в конце концов ее убили. «За что?» Я слышал, как она напряглась. Они решили, что она агент ЦРУ. «О, боже мой!» Мне показалось, что Кэтлин сейчас упадет, и я протянул руку, чтобы поддержать ее, но она справилась с собой, оттолкнула меня и пошла дальше. Тропинка петляла вдоль кромки буфты между зарослями тростника и клочками травы, и вела к обширному пляжу, где волны Атлантического океана разбивались о прибрежную полосу. Через несколько шагов она обернулась и с вызовом посмотрела на меня своими зелеными глазами. «Почему вы не сказали мне этого тогда, Бельгия? «Потому что», — начал я, — и запнулся. «Правдивый ответ должен звучать так глупо, но я решил сказать этой девушке все как есть». «Я знаю, это звучит по-дурацки». «Но я думал, вы работаете на англичан». Она рассмеялась, невесело, с оттенком горького презрения. «Прежде Розин будто бы работала на ЦРУ, теперь я на англичан». Я попытался объяснить. «Конспирация становится у нас образом жизни. На любой вопрос следует отвечать ложью. Я действительно очень виноват перед вами. Я хотел сказать правду, но не осмелился». «Почему же вы сейчас сказали правду?» Она пошла дальше. «Потому что теперь я уже вышел из игры. Теперь все это для меня кончено». «Из какой игры?» — спросила она насмешливо. «Вы покончили с Ира?» «Я участвовал в деятельности Ира», — осторожно сказал я, «но вступил в нее только ради интересов моей страны, Америки». «Нет, в действительности это была неправда». Я все равно вступил бы в рай, это было у меня в крови. Это обещало жизнь, полную приключений. Но мог ли я там оставаться? Мог ли я оставаться в этой организации после всего того, что я видел? Я помню труп мужчины, обгоревшего при взрыве бомбы, начиненной смесью бензина с мыльными хлопьями. Эта смесь вспыхивает и липнет к живому телу, как горячий напалм. Тело взрослого человека съеживается до размеров малого ребенка. Я работал на ЦРУ. Она взглянула на меня, затем отвернулась, и я понял, что она не верит, хотя из вежливости и не говорит этого. Розин? Спросила она. Розин тоже работала на ЦРУ и на Ира? Нет, она не имела отношения к ЦРУ. Почему же ее застрелили? Тогда я рассказал ей о том, что кто-то выдал Симаса, но это звучало неубедительно. И я пожалел, что Кэтлин Донован приехала ко мне этим сухим ясным утром. И тогда я начал рассказывать все сначала. Как Розин когда-то ночью появилась в прокуренном пабе Дублина. Она вошла тогда из ночи, и в ее волосах блестели капли дождя. Я рассказал все вплоть до того самого дня, когда я сложил кучу камней на ее могиле. Я не упомянул о Бакселе и умолчал о нашем разрыве, Все остальное изложил более или менее правдиво. «Значит, у нее нет даже могильного камня», — проговорила Кэтлин, когда я закончил свой рассказ. «Я заплатил, чтобы по ней отслужили мессу», — сказал я. И это была правда. Кэтлин передернула плечами, как бы говоря, что это уже не имеет никакого значения. Она долго шла молча и вдруг заговорила. «Розин с детских лет просто бредила Ирландии». Она не была в Ирландии до 14 лет, но к тому времени уже говорила по-гельски. Могла перечислить все графства Ирландии и назвать все улицы между бульваром Святого Стивена и Феникс-парком. Я помню, однажды мы смотрели телевизионные новости из Лондона, а после известий всегда шел прогноз погоды. В тот день они сказали, что в Англии, Шотландии и Уэльсе будет хороший солнечный день, и только в Ирландии будут тучи и дождь. И Ройзин так рассердилась. Она считала, что британские метеорологи настроены против Ирландии. Кэтлин улыбнулась, рассказывая эту историю, и поразительным было ее сходство с Ройзен. Я отвернулся. Я не хотел предавать, особенно в этот морозный день, когда, наконец, исповедовался во многих грехах. Мы продолжали идти, на этот раз на юг. Справа, на другом берегу бухты, виднелся мой дом, а слева, за дюнами, океан гнал свои бурные воды. «Я мечтал, что Ройзен когда-нибудь приедет сюда и будет здесь жить», — признался я Кэтлин. «В глубине души мне хотелось одного — растить здесь детей, в ездить на машине за покупками и плавать под парусом в бухте». Кэтлин взглянула на меня с удивлением, и мне показалось даже, что она сейчас заплачет. Но она только горько улыбнулась. Ройзен никогда не проявляла особой любви к домашнему очагу, «Разве что она изменилась в Ирландии?» Я покачал головой. Она не изменилась. Она оставалась Кэтлин Нихулиган до самой своей смерти. Кэтлин Нихулиган была великая воительница, героиня ирландских саг. Кэтлин снова улыбнулась. «Когда Розин было восемь лет, она готова была до конца жизни отдавать мне все свои сбережения, все доходы, лишь бы я согласилась поменяться с ней именами». Она так хотела, чтобы ее звали Кэтлин. Мы добрались до крайних дюн и теперь шли к морю. Она предложила мне подписать кровью договор об обмене именами и уже приготовила мамин кухонный нож. Кэтлин рассмеялась при этом воспоминании, но тут же нахмурилась. Это из-за вас, Розин, вступила в Ира? Нет, не из-за меня. Я просто представлял ее. Она кого-нибудь убила? Спросила Кэтлин враждебно. «Нет, никого. По крайней мере, я никогда об этом не слышал. Я немного помолчал. Я старался, чтобы она не участвовала в боевых операциях, но из этого ничего не получилось. А после того, как я уехала из Белфаста, она осталась одна. Она никого не застрелила просто потому, что не могла пользоваться оружием. Она закрывала глаза перед тем, как спустить курок, и была никудышным стрелком. Но она делала, что могла, Она рассказывала мне, как однажды зашла в бар в поисках какого-то человека, притворившись американской журналисткой. А когда нашла этого парня, то вернулась и рассказала боевикам из Ира, где он находится. Так что они подошли прямо к его столику, не привлекая к себе внимания и не задавая лишних вопросов. Но порой ей бывало горько. В Ира не доверяли ей по-настоящему. Иногда они использовали таких чужаков, как мы. Но в самом деле мы никогда не были своими. Я думаю, именно поэтому Ройзен так рвалась в хазбоя. Она хотела участвовать в лондонских операциях. Американец в Лондоне не так бросается в глаза, как в Белфасте или в Дейре. Кэтлин все еще шла, пустив голову. Мы миновали песчаную дорожку, которая вела к летним хижинам в дальнем конце буфты, Затем поднялись на последний ряд дзюн у берега океана. «Это вы выдали ее? «Я?» «Вы сказали, что работали на ЦРУ, так что вы могли сообщить о ней, как о всех остальных». Она говорила неприязненно, прямо обвиняя меня. «Это не так. Не мог же я рассказать ей о программе Ван Страйкера?» «Я ничего не сообщал о ней. Я любил ее. «Вы хотели, чтобы она жила с вами в Бельгии?» больше всего на свете. Я прошел мимо мертвой чайки, лежавшей возле дорожки, и рассказал, как мы расстались. Розен считала, что моя работа в Бельгии слишком скучна, слишком далека от настоящей борьбы. Я все еще выполнял кое-какую работу для Ира, но тут она ничем не могла мне помочь. Она страстно хотела попасть на передовую линию. Я же оставался в стороне, и она отказалась ехать со мной. Мы встречались то здесь, то там. Иногда я прилетал в Дублин, иногда она приезжала в Бельгию. Однажды она помогла мне перегнать яхту из Испании в Швецию, и мне казалось тогда, что ей было хорошо. Я остановился, вспоминая счастливый смех Розин, ее удивительную нежность, когда она освобождалась от груза ненависти. Но именно ненависть давала ей ощущение, что она живет полноценной жизнью. Она наслаждалась этой поездкой и в то же время чувствовала себя виноватой за то, что оказалась вдали от настоящей битвы. «Я хотел жениться на ней», — сказал я Кэтлин, — «но ей не нужно было это». Я остановился на верхушке дюны, чтобы взглянуть на волнующееся море, на набегающие пенистые валы, на брызги, летящие на бесконечную полосу песчаного пляжа. «Не было ли там другого мужчины?» — спросила Кэтлин с жестокой прямотой. «Да, был». Огромные океанские волны с грохотом обрушивались на холодный пустынный берег. «Кто же?» — спросила Кэтлин и замолчала, ожидая ответа. И я заговорил, хотя вовсе этого не хотел. Первый, о ком я узнал перед отъездом из Дублина, был человек по имени Джон Макрон. Он был моложе, Ройзин, необузданный парень, горячая голова. Ей-богу, он был совершенно бешеный. Он не останавливался ни перед чем. И вместе с тем он был добропорядочным ирландским католиком и боялся женщин, но Ройзин приручила его. Я видел это, наблюдая за ними, но так и не посмел спросить у нее, опасаясь, что она скажет мне правду. Однажды она пришла ко мне с синяком на лице, и я был уверен, что это он. Она так и не сказала, откуда у нее этот синяк. Мне не хотелось верить, что она изменяет. Я делал вид, что у нас все в порядке. Потом Макруна убили, и его застрелили солдаты из засады. Он намеревался заложить бомбу в полицейском участке, но об этом узнали, и его просто убили. Без всяких предупреждений. Бах, и все. Этой ночью она так плакала, что могла затопить всю Ирландию своими слезами, и рассказывала о нем. Я присел у подножия дюны на краю пляжа. На море не было ни одной лодки. У меня в глазах стояли слезы, наверное, из-за ветра, который пах солью и ракушками. Макрун был очень груб с ней, но она сказала, что не хочет, чтобы он умер, не познав женщину. «Господи!» — я громко выругался. Мне были ненавистны эти воспоминания, однако я слишком хорошо все помню. Я помню свою боль и желание узнать все до мельчайших подробностей о том, что казалось мне изменой, а Розинс считала данью признательности герою. Я помню, как она сердилась на меня, ненавидела за мою нежность, хотя позже, ночью, все еще рыдая, она приняла от меня утешение. — Вы сказали, Макрон был первым? — Были и другие, — сказал я и долго молчал. Во всяком случае, дюжина больших волн успела обрушиться на пустынный берег. Мне жаль, что я не рассказал вам все это в Бельгии. Я, вероятно, должен был написать вашей семье, когда она умерла. Но трудно было представить, что у Ройзен есть семья. Кэтлин бесцельно играла осколками раковин, подобранных на берегу. Мы чувствовали, что она умерла. Это ведь можно почувствовать, правда? Она обычно не забывала присылать нам поздравительные открытки на Рождество или на мамин день рождения. Но потом от нее долго не было никаких известий. Она пожала плечами. «Но мы хотели знать точно, понимаете? Мы хотели точно знать, жива она или мертва. Маме осталось жить немного, да и папа стал слабеть, и я обещала им все узнать». Над нашими головами жалобно закричала Чайка, и Кэтлин отбросила с глаз прядь темно рыжих волос. «Что вы скажете своим родителям?» Она долго молчала, а потом снова пожала плечами. «Наверное, скажу им неправду. Я скажу, что Розин погибла в автомобильной катастрофе и что она похоронена, как добрая католичка по христианскому обряду. Я не думаю, что мама и папа нуждаются в истине. Они не одобряют терроризм. И я тоже его не одобряю». Она с особой силой произнесла последние слова и швырнула раковину на песок. «Я много думала о терроризме», — продолжала Кэтлин. «Из-за Розен. Она уверовала в террор еще до отъезда в Ирландию. Она собирала деньги на движение за освобождение Ирландии и вырезки из газет с описанием убийств английских солдат и ирландских полицейских. Мама страшно не любила все это. Она думала, что, может быть, Ройзен больна, но папа объяснил, что это типичная ирландская болезнь и лишний довод за то, чтобы жить в Америке. Да если ты не можешь жить в Америке, спросил я, если ты католик, живущий в протестантской части Ольстера. Это не оправдание для убийств, твердо сказала Кэтлин. И если бойцы Ира не могут носить формы и проявить себя в бою, то они не настоящие мужчины. Это просто дерзкие люди, которые воображают, что знают все лучше всех. Но они будут гореть в аду, как и те, кто подложил бомбу в самолет компании Pan American или застрелил монахинь в Вэльсельвадоре. Или убил наших моряков в Ливане? Она обернулась и с вызовом посмотрела на меня. Вы, наверное, думаете, что я слишком наивна или очень глупа? Я смотрел на море. Англичане творили ужасные вещи в Ирландии. А мы творили ужасные вещи с индейцами. Так что же, индейцы Чероки или Сиу могут поэтому взрывать магазины или убивать из засады наших солдат? Нет, я не думаю так. А как вы думаете? Я хотел, чтобы мой ответ был предельно честным. Ее искренность заслуживала такой же искренности. «Я думаю», — сказал я, — «что терроризм — это неправое, но в то же время соблазнительное дело. Люди, вступившие на путь тайной войны, оказываются в плену этой идеи. В глубине души, видит Бог, мне трудно в этом признаться, в глубине души мы знаем, что англичане сами хотели бы избавиться от Ирландии, но стоит им только уйти, как начнется кровавая бойня. Католики начнут избивать протестантов и, наоборот, протестанты-католиков. Это постоянная угроза — единственное оправдание того, что английские войска остаются в Ирландии. Каждая взорванная бомба и каждая выпущенная ею пуля только усложняет положение. И таким образом Ира, Инла, ОВФ, УДА именно они удерживают здесь англичан — потому что самим англичанам чертовски не хочется здесь оставаться. Им на эти края. Они еще как-то приемлют свободное ирландское государство, но не любят Ольстер и терпеть не могут ольстерских протестантов. Но скажите, пожалуйста, разве кто-нибудь симпатизирует североирландским протестантам? Вы думаете, Дублин будет счастлив принять миллион этих упрямых сукиных детей? А если англичане не захотят их защищать — «То кто же будет это делать?» Я замолчал, вглядываясь в серую мглу на горизонте. «Я думаю, все это бессмысленно. Взрывы бомб ни на один день не приближают освобождение Ирландии. И в то же время я не представляю себе, какой иной выбор может сделать любой уважающий себя парень, выросший в Белли Мёрфи или в Терфлоджи, или Боксайде, кроме как изготовлять и взрывать бомбы. Мне кажется... Все это трагическая, жалкая и отвратительная возня. Вот что я об этом думаю. И ЦРУ тоже участвует в этой возне, спросила Кэтлин. Видимо, она не поверила, что я работал на американское правительство. Я не знаю, мне стало холодно. Я ведь никогда не был настоящим агентом, в том смысле, что не приносил присягу и все такое прочее. Мне даже не платили, просто просили выяснить кое-что, и я старался это выяснить но информацию об Иране не требовали. Все это звучало не слишком убедительно, но другого я сказать не мог. Для меня это было что-то вроде игры, но у Ройзен все обстояло иначе. Для нее это было дело жизни. Именно поэтому она так хотела попасть в хазбоя. Она хотела научиться убивать и не мучиться сомнениями. Она хотела завоевать Ирландию для себя. Я же стремился просто к хорошей жизни. Вот почему я убил Лайма и Гэри. Они стояли на моем пути к золоту. Они не умерли за Ирландию или Америку. Они умерли из-за меня. Возможно, это примитивно, но я не хочу притворяться. Я снова вспомнил светившиеся зеленым огнем глаза Лайма, и у меня по спине пробежали мурашки. Кэтлин долго смотрела на меня. — Ройзин, наверное, причинила вам сильную боль. — Какой бледный цвет у моря! «И какое оно холодное!» — подумал я. «Сильнее, чем я мог бы себе представить», — признался я ей. «Я бы выпила кофе», — произнесла она тихим напряженным голосом. «Хорошо», — сказал я. Мы повернулись спиной к морю и пошли домой, и, отбрасываемые нами тени, были длинными и черными на белом зимнем песке. Мы мало разговаривали, пока возвращались к дому, огибая берег бухты. Я нервничал. Мне казалось, что Кэтлин не одобряет меня. А у Кэтлин тоже было о чем подумать. Мы говорили о пустяках, о том, как хорошо жить возле моря, что становится прохладно, хотя, в общем, зима в этом году мягкая. Когда мы подходили к дому, я спросил ее, где она живет. И она сказала в Мэриленде, неподалёку от родителей, и что она зубной техник-гигиенист. «Но я сейчас без работы», — добавила она. Я и не думал, что кризис распространяется и на зубы. Я осталась без работы не из-за этого. Я сделала глупость, вышла замуж за зубного врача, ну а теперь мы развелись. Все это довольно скучно, — она говорила так, как будто смирилась со всем этим. «Хорошо, хоть у нас нет детей». А, -а" сказал я. Это было не очень вразумительно, но больше я ничего сказать не мог. Я волновался. Мне очень хотелось понравиться Кэтлин. Я внезапно почувствовал, что мое счастье зависит от того, как относится ко мне Кэтлин. Мне виделась в ней другая, более спокойная и нежная Ройзен. «Дэвид сбежал с одной из своих пациенток», — продолжала Кэтлин. «Я порой задаюсь вопросом, но ну, почему мы делаем друг друга несчастными?» Так не должно быть, правда? Я думал о своей мечте — воспитывать детей Ройзен у моря. Нет, так не должно быть. Еще я подумал о Джоне Риордане. Все же есть среди моих друзей хоть один счастливый человек. Тут я вспомнил, что нужно позвонить Джоне, но, конечно, не из дома. Может быть, Кэтлин подвезет меня до телефона автомата в маленьком магазине, что у большой дороги. Но прежде я должен угостить ее кофе. У меня только растворимый, да и то не мой. А того, кто обосновался здесь, сказал я, когда мы подошли к дому. Тогда, может быть, вообще не надо? Она остановилась у дома и как-то натянуто улыбнулась. Пожалуй, лучше я поеду. Ну что ж, хорошо. Я попытался скрыть свое разочарование. Может быть, вы подвезете меня до шоссе? Она кивнула. Разумеется. «Я только возьму немного мелочи для автомата», — сказал я и открыл дверь кухни, которую оставил не запертой, потому что Сара Синтеннисон, сменив замки, не потрудилась оставить мне новый ключ. И вот она снова здесь. Сара Синтеннисон собственной персоной, у меня в кухне, с бутылкой в правой руке наготове. Я попытался увернуться. В кармане моей куртки был кольт 45-го калибра, но Сара оказалась проворнее меня. Она брызнула мне в лицо из бутылки, я невольно закрыл ладонями обожженное лицо и услышал испуганный возглас Кэтлин. Кто-то выскочил из кухни и пробежал мимо Сары. Чей-то голос сказал Кэтлин, чтобы она не беспокоилась, я не пострадал. Затем я почувствовал сильный удар по голове, колени у меня подогнулись, кто-то, громко крякнув, еще раз силой ударил меня, и все погрузилось в мрак.